Глава. Тридцать третья. Охотник. Мелькали разноцветные дома, рекламные вывески. Кажется, была суббота, и машин в городе было меньше, чем обычно. Они взяли разгон и ловко лавировали в оживленном потоке. Лиска сразу поняла, что происходит нечто странное. Они мчались, не обращая внимания на дорожные знаки, не снижая скорости на поворотах. Водитель выглядел типично и не вызывал подозрений. Черная кожаная кепка, надвинутая на глаза, коричневая ветровка из плащевой ткани, легкая, по сезону, все как обычно. Но был момент, который насторожил Марину, а она несколько мгновений прислушивалась к себе и своим ощущениям и поняла, напрягала повисшая в воздухе тишина. Не было слышно привычной радиоволны с ретро-музыкой или болтовни. Он даже не спросил адрес, а ведь должен был подтвердить его. Марина отмечала эти детали одну за одной, как по списку, и с каждым выявленным несоответствием напрягалась. Водитель не смотрел в зеркало ближнего вида, наоборот, наклонил голову к рулю. Если говорить откровенно, он бешено мчался вперед. Кирилл прямо смотрел в окно и ничего не замечал. Его мысли витали далеко и были непривычно яркими. Он буквально в картинках представлял, как белый лебедь отреагирует на появление Лиски в квартире, как ему придется удерживать ее, чтобы глупая не вцепилась в волосы соперницы, а потом он сообщит ей о совместной поездке. И блондинка точно сорвется. «Куда вы нас везете?» Нарушила тишину Марина. Ответа не последовало. Зато Кирилл посмотрел на нее вопросительно. «Что ж, пора подключаться», — говорил ему брошенный взгляд. «Неужели непонятно, что нас везут не по назначению?» До Кирилла внезапно дошло. «Проблемы?» Парень подался вперед и коснулся плеча водилы. «Что не отвечаешь?» Марина с интересом наблюдала за тем, как медленно снимает кепку водитель, И как резко сбрасывает скорость, съезжая на обочину шоссе. В каком районе они остановились и есть ли метро поблизости, Марина не знала. Местность казалась ей абсолютно незнакомой, и только этот факт вызывал недовольство. В целом она не испытывала страха. Лиска заведомо сильнее этого мужчины и, если надо, в миг коснется затылка и выпить его жизненную энергию. Именно поэтому. Она совсем не волновалась, когда их путь слегка отклонился от намеченного. Любопытство взяло верх. Что мужчине от них надо? Собрался ограбить, но они нищие студенты и денег с собой. Но только те тридцать тысяч, что дали родители на поездку. Так что Марина совсем не нервничала по поводу возможного нападения или грабежа. А вот то, что водитель создает аварийную ситуацию на дороге, и подвергает опасности жизни их самих, волновало ее больше. Машину дернуло на кочке, ребята подпрыгнули, и девушка заехала рукой по бедру Кирилла. Парень сжал зубы и недовольно крикнул водили. Осторожнее! — тот не сказал ни слова. Резко крутанул руль вправо. Они встали. Пара секунд ребята осмысливали, что же будет дальше и что им сказать. Но руль был явно не у них. Водитель резко схватил предмет с пола и, развернувшись, направил прямо в лицо лиски черный, отливающий по краям серебряной вязью, пистолет. Девушка интуитивно поняла, что оружие необычное, и нервно глотнула. А еще она сразу же отметила знакомые черты водителя. Некрасивый шрам, еще свежий, обезображивал правую щеку. «Василий Петрович!» она поняла всю серьезную ситуацию и обратилась к нападающему очень осторожно чтобы не спровоцировать опусти пушку серьезно сказал кирилл и предупреждающе медленно поднял руку иначе живым не выйдешь обещаю следователь неприязненно сморщился как ты можешь ее защищать совсем мозги поехали она же чудовище кирилл промолчал возразить было нечего Разумеется, он трижды сумасшедший. Парень прекрасно понимал, что представляла из себя Марина, но он не мог отказаться. Тянуло сильно, и вопреки доводам разума, хотелось быть рядом. Вы не мой охотник, как можете нападать? В Свою очередь спросила Лиска и чуть ли не фыркнула от возмущения. она-то думала, что в мире оборотней есть правила и все следуют им. Василий Петрович же не опустил пистолет, а только поднял вторую руку и погладил растительный узор на стволе. Ты даже не представляешь, сколько лисей ему пил. Думаешь, легко сохранять жизненные силы обычному человеку? Что вы имеете в виду? Напрягся Кирилл. Все больше и больше ему не нравилась эта ситуация. О каких силах говорит этот маньяк? В момент смерти лисы из ее тела вырывается жемчужина. она кружит над головой, как маленькая планета. И если проглотить...» «Да вы, я вижу. И сами все знаете». Глумливо хохотнул он. «Выходи из машины. Здесь лишать тебя жизни неудобно. Послушайте». Вдруг снова вмешался Кирилл. «Хотите, я перепишу на вас квартиру? У меня нет достаточного количества денег. Но мы можем договориться». «Да?» Следователь издевательски ткнул в голову девушке пистолетом. Так нужно, глупая мальчишка. Неужели не видишь, почему она тебя притягивает? Давайте выйдем. У Марины возник план, как можно перехватить руку с оружием и в отместку напасть на мужчину. Но тот гадко усмехнулся, будто прочитал ее мысли. Перевел пистолет, целясь в голову Кириллу. Выходишь смирно, отходишь на десять шагов и останавливаешься. Если убежишь... И сделаешь попытку напасть, пристрелю твоего любовничка. Хорошо. На трясущихся ногах, едва ступая, девушка выбралась из машины. Все еще не верилось, что она попалась. Совсем рядом были спальные девятиэтажные дома, и во многих окошках горел свет. Высокие тополя рвались в чернеющее небо, и, по идее, много людей должно проходить по этой асфальтированной дороге. Но рядом никого не было. Мужчины о чем-то переговаривались, но Марина послушно сделала десять шагов и размышляла о словах Кирилла. Он блефовал или реально готов отдать квартиру за ее жизнь, прозвучало трогательно, и напрашивались слезы, но, кажется, это действительно конец. Кирилл медленно открыл дверь и выбрался из машины. Странно, странно, что Василий Петрович не погасил зажигание и вышел следом. Снова беря парня на прицел. Знает, куда бить, заразу И намеревается управиться быстро. Поторгуемся? Марина вымоченно улыбнулась. Какова ваша цена? Что вы хотите? Не получится. Я все решил. Снова пистолет нацелился в ее лоб. И это ощущение крайне неприятное. Не нравилось Лиске. Я слишком молода, чтобы умирать. Она хаотично соображала, как выжить. Искала лазейку, перебирала в уме варианты. Бросится озимь, вжаться в асфальт. Кирилл сообразит, нападет сбоку, но нужно резво откатиться направо и оттуда наброситься. Эх, жалко, у нее не было никакого оружия, кроме своих лап. А если перекинуться? Но она не умеет делать этого на лету и не очень умеет спонтанно. Как же это было в прошлый раз? Важно выжить любой ценой. Спасти свой хвост. Спонтанно. Воспоминание брежилось где-то на задворках памяти. И Марину вдруг осенило. Фальстарт. Вот ее спасение. Но обязательно нужно произнести его в самый отчаянный момент. Иначе не получится, когда полетит пуля. Но успеет ли? Холодный пот прошибал насквозь. Следователь пристально и напряженно наблюдал за ней. Чего ждал? Почему не стрелял? Свидетелей нет. На все улице только они втроем. Как устроились в такси? Громко спросила Марина. Тянуть время. Морально созреть к тому, что она умрет. Девушка сама же себя одернула. Нет, это глупые мысли. Нельзя привыкнуть к тому, чего не знаешь. Это просто... когда на кону стоит шанс заманить Сонфьера. Уж на твои похороны он обязательно явится. Краем глаза она увидела, что Кирилл сделал движение. Глупый. Зачем он подставляется? Рисковал ради нее. И все дальнейшие события происходили, как в замедленной съемке. Василий Петрович резко рванулся и бросился на парня. Высоко занес для удара ногу, саданул по почкам, потом. Выстрелил парня. Кирилл ловко увернулся и напал сам. Отважный парень попытался перехватить оружие. Потасовка. Может, удастся победить следователя. Но ствол неожиданно быстро повернулся к темным волосам. И каким-то неуловимым для глаза движением Василий Петрович ударил рукояткой парня в висок. Ррр! Она сама не поняла, почему вместо крика у нее вырвалось рычание. Шипение. Какие-то нечеловеческие звуки. Кирилл кулем упал вниз, и она увидела струйки крови, стекающие по красивому лицу. Снова дуло было направлено на нее, но она рвалась вперед, на помощь, бежала зигзагами, пыталась избежать страшной участи, не быть под прицелом. Мысли все покинули, голова пустая. Остались одни инстинкты. Охотник нажал на курок. Раздался звук. Высокий, звонкий, противный. Он прорезал пространство и понесся к девушке серебряной смертью. Сумеет ли выйти от пули? Десять шагов — это так мало! «Фальстарт!» В отчаянии завизжала она. И вокруг реальность неуловимо поменялась. Прошла прозрачная волна, рябь, останавливающая время. «Сработало!» Девушка боялась дышать, но в голове на батом било воспоминание. Три секунды. У нее есть всего лишь три секунды. Она переместилась траектории пули и выбила пистолет из рук. Это получилось просто. Руки следователя были слабы и беспомощны, как и он сам. Но секунды летели, словно стрелы. И она успела единожды моргнуть, когда Василий Петрович уже поднес свои руки, К лицу и смотрел на асфальт, не понимая. «Удар!» — скомандовала внутренняя лиска, и, обросшая рыжей шерстью рука, ударила в сонную артерию. Следователь упал, но Марина не рассчитала силы, потому что не привыкла к борьбе. Сработали инстинкты, но ими нужно правильно управлять. У нее не получилось его вырубить, и он сбил ее с ног каким-то хитрым приемом. «Каратист? Пора лишать жизни!» Она тянулась к его затылку, но мужчина знал об опасности. Берегся, одернул туловище, чтобы быть вне зоны доступа лиски «Решающий момент!» — прокричало ее подсознание. «Сейчас или никогда! Нужно обязательно убить! Иначе умрешь ты!» Она попыталась дотянуться. Хватала за ноги, руки. Ее отталкивали. и даже больно ударили в живот. Теперь она преследовала его, а Василий Петрович полз к пистолету. Опасная штука отлетела шагов на десять. Тихо застонал Кирилл. Но его присутствие только мешало лиски Она не хотела, чтобы он снова стал свидетелем ее преступления. А разобраться с этим настойчивым следователем ей придется. «Не смей!» Прохрипел Кирилл, хватаясь за голову. как будто читал ее мысли. Его шатало, но он каким-то образом собрался и встал. Марина так хотела достать первый пистолет, что перебросилась. Это произошло быстро и совсем незаметно для нее. В этом новом, неосвоенном пока еще облике, двигаться получалось быстрее. Она передела руку, следовательно, какую-то сотую долю секунды и нажала на курок. Сама откатила в сторону и встала. «Непривычно в кого-то стрелять!» Марина слышала крик-стон и сама удивлялась своим действием. Трансформировавшаяся рука, покрытая рыжей шерстью, дрогнула, и девушка чуть не упустила пистолет. Она попала в бок к Василию Петровичу, и теперь тот скорчился от боли и пытался остановить кровь, прижимая рукой рану. «Фальстарт!» — рвала горло она. От осознания того, что же она натворила, перехватила дыхание. Все равно хотела убить. Чего переживаешь? Удивилась внутренняя Лиска, Но Марина отрицательно покачала головой. Не таким способом. Нет, так неправильно. Фальстарт! Отчаянно кричит она, но ничего не происходит. Она не может остановить время, не может вернуться назад и исправить ситуацию. и впервые она чувствовала такое дикое сожаление. «Марина», — прохрипел Кирилл, — все произошло так быстро, что он не успел среагировать. Сейчас хаотично соображал, как поступить. Схватить девушку в охапку и угнать тачку, потом спрятать у друзей и рвануть в Севастополь. Или все-таки... «А, черт! Нужно вызвать скорую!» Он рылся в кармане. «Но у тебя в руках пистолет. Мы влипли». Марина фыркнула от этого предложения и вернула свой привычный человеческий облик. Он напал на нас, мы оборонялись. Они переглянулись, каждый подумал, что слишком притянуто за уши и полиция докопается, тем более мужчина работает в органах. А сейчас был ранен, стонал и жутко матерился. Требовалось принять решение, и этот непростой шаг Марина взяла на себя. Не думаем, что мы можем помочь. Жестко сказала она. Погнали. Умеешь водить? Пустая улица. Вокруг никого. И это не маленький городешка, а Москва. Внезапно Кирилл подумал об этом и почувствовал заслон. Действительно, кто-то изолировал это место. Вот и народ из-за кошек не выглядывает, и полицию, собственно, никто не вызывал. А ведь был шум, выстрел. Насторожили такие манипуляции. Кирилл молча кивнул. все еще с сомнениями смотря на раненого. В нем боролись человечность и цинизм. Стоило помочь пострадавшему, но если вспомнить, что он сам несколькими минутами ранее пытался их убить, жалость отходила на второй план, и все же он не мог бросить раненого. Василий Петрович вдруг перехватил взгляд и неожиданно спокойно сказал парню, «Ты должен убить ее, отдаю тебе этот шанс, запомни». Кирилл, не говоря ни слова, вернулся к Марине, чтобы поторопить ее. Ехать так ехать. Вызовем скорую по дороге. Но девушка была бледна. Сжимала пистолет так, будто видела перед собой чудовище, а не мужчину на закапанном кровью асфальте. Ее взгляд был затуманен, и она с непонятным выражением смотрела за плечо ему самому. Черта увидела, что ли? Черта увидела, что ли? На секунду парню сделалось неприятно. Смотрела так, Будто реально видела нечистую у него за плечом. Скажите спасибо, что не пристрелила вас. Девушка выдала это помертвевшими губами, даже не оборачиваясь к Василию Петровичу, а все еще глядя за плечо Кирилла. И Роуэн — мой должник. Я стребую при случае. А лишать его охотника было бы очень непредусмотрительно. Появится другой, а его нужно еще вычислить, верно? Тишина. Марина сама не хотела верить в то, что видела. Ей это показалось сослепу, да. Вечер, почти ночь. Вот и мерцает в глазах. Странным светом чужая аура расцвечивается и переливается, как северное сияние. Главное, не думать раньше времени, не мучить себя догадками. Но Лиска все равно не выдержала и перевела изменившийся взгляд на следователя. Тот замер и напряженно смотрел. как девушка отчаянно сжимала в ладони пистолет, а сбитый с толку Кирилл искренне не понимал причины такого поведения. — Едем. Пора свалить. — Ты ранен тоже, — через силу выдала Марина. — Давай заедем в травмпункт. — Нас засекут, — уверенно сказал парень и потрогал висок. Пустяковая царапина. — Синяк будет, и все. — Ты же видишь, — хрипел мужчина. — Ты знаешь, что он тоже охотник, да? Марина молчала. Она сама не могла поверить в это до конца. Почувствовала, как земля уходит из-под ног, и в то же время ей нужно было выстоять, потому что в опасной близости два охотника, и она сама не понимала, как не видела этого раньше. Я иницинировал его. Ухмыльнулся сквозило следователь. Наше оружие имеет удивительную особенность — обращать людей в охотников, если у них сильная тяга к оборотню. Кирилл медленно повернулся к мужчине. Кажется, он сам придушит его собственными руками. Что он сотворил с ним? — А ты влип, мальчик. Мужчина глядел саркастично. — Нельзя так привыкать к чудовищу, и она видит твою ауру. — Не обманешь инстинкт, посмотри, как вылупилась. Она искала лазейку, отмазку, отговорку, что угодно, лишь бы не потерять друга, не остаться в этом мире одной. Я думала, охотники воспитываются в кланах, в сообществах или еще как-то. Но эта версия потерпела крах. Приходит лис. Приходит по его душу и охотник. Но вы другого пола. Заторможенно произнесла Марина, все еще не веря. Роуин, мужчина. Как ее преданный мальчик, ее взбалмошный Кирилл, мог стать врагом? Спроси. что он сделал со своей охотницей следователь вдруг закряхтел и завалился на бок не раздумывая марина достала мобильник и вызвала скорую адрес спрятался на углу жилого дома и пока кирилл топтался на месте она рванула кустам и высмотрела улицу будут через пять минут поехали кирилл кивнул и они бросились к машине убей ее вдруг поднялся с асфальта следователь и закашлял кровью. «Честью прошу!» Марина деловито бросила пистолет в ноги и села на переднее сиденье. Кирилл перевел режим с паркинга и выехал на проезжую часть. «Ты заметила, как мало проезжает машин? И совсем нет прохожих». Нарушил молчание он. «Мы едем к тебе», перебила его Марина. «Конечно». Он посмотрел в зеркало. Девушка сидела напряженная, и нахмурившаяся. «Ты убьешь меня, охотник?» «Это недоразумение. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь». Почему-то он теперь чувствовал неловкость и желание оправдаться. «Пока тебя не приложили прикладом», — проворчала Марина. Она кожей чувствовала опасность, и хотя не понимала, какие изменения произошли с парнем, интуиция вопила, что теперь все изменится. «Не напоминай». Все в норме. Больно? Неприятно. Они выехали на оживленную трассу, и Кирилл был даже рад, что не нужно поддерживать разговор. И все же я хочу, чтобы ты говорил мне, если возникнет мысль, причинить мне зло. Мы были друзьями, и мне не хочется потерять тебя. Ты хотя бы предупреди, если соберешься напасть. Глупая. Он нервно улыбнулся. Если я хочу напасть на тебя. то только с одной целью — и в спальне. Она не поверила. Теперь Марина поджала под себя ноги и мучительно размышляла, за что с ней случилась такая подлянка, и как теперь жить. «Наверное, мне не следует ехать с тобой в Крым. Мы поедем вдвоем». «Нет, лебедь прибьет тебя». Марина наградила парня таким взглядом, что он не удержался, улыбнулся. Какая же она миленькая, когда сидит вся такая серьезная и нахохлившаяся, как воробышек Да разберется он с этой новой особенностью. Что за ерунда? Все под контролем. Не парься, включи музыку. Она дернула рычажок, и радио заиграло что-то бодренькое. Во, нормально. Оставь. Марина скептически посмотрела на парня в черном. Ты же слушаешь рок, а это явно попса. Зато весело. Выхожу я на охоту, когда город спит, когда поздний сериальщик злояком строчит. Я иду по проводам и не боюсь упасть. Я борюсь за справедливость и мечтаю мир спасать. Зачем-то выключила. Он свернул во двор и осторожно лавировал между машинами. Интересная песня. Слишком похожа на меня. Марина не смогла сдержать горечи. Или я становлюсь параноиком, когда кажется, что все вокруг только и говорят. «Что о тебе?» Они остановились, и Кирилл выключил зажигание. «Готово? Тебе придется остаться с лебедью, пока я отгоню машину. Мы можем сделать это вместе». «Я не против, но ты не согласишься». Она улыбнулась. «Наконец-то!» «Свободная и дерзкая, как улыбалась раньше. Тогда оставь меня на ближайшей остановке, и я подожду тебя там». «Пистолет мой, не трогай». Он высадил ее и наказал ждать двадцать минут. Она засекла время и шутливо пригрозила уйти к его девушке, если он опоздает хоть на секунду. «Рад, что ты больше не дуешься». Кирилл довольно махнул ей рукой и скрылся в потоке машин. «К чему хандрить, если у меня пистолет?» — нарочито-бодро сказала она вслух. Но на душе все равно было тоскливо. Она осталась одна, как ни крути. И даже если он вернется и заберет ее в Крым, она не будет в безопасности. Она никогда не сможет расслабиться, находясь с ним рядом, потому что он — ее лучший друг, охотник. Все это было так подло и неожиданно, что она с трудом сдерживалась, чтобы не начать рушить все вокруг. Хотелось выразить свой гнев, свое отчаяние, но было негде. И даже повыть на луну у нее не получалось. Ночь была темная, безлунная, московская. «Ну, Ровин, это все из-за тебя», — после всех размышлений решила она. и пригрозило небо кулаком, будто там мог находиться рыжелис. Этот «Это твой охотник чуть не убил меня из-за тебя. Он лишил меня друга и отравил жизнь моей семье. Ведь я не смогу появиться теперь дома. И за все это нужно спросить тебя, какого черта ты появился в моей судьбе?» «Я не появился». Раздался спокойный голос откуда-то сзади, и Марина подпрыгнула на месте. Резко обернулась и вздрогнула. За толщей прозрачной стены стоял он, Роуэн, собственной персоной. Фонари выхватывали только контур его фигуры, и лица почти не было видно. Но Марина знала, что это был он. «Ты сама пересекла мой путь, так что скажи спасибо своему наглому рыжему хвосту». Прозвучало обидно. Девушка сразу же скинулась, обнажив белоснежные зубки. «Ты врешь!» прошипела она, интуитивно все еще не веря в то, что он рядом. Ведь не может такого быть. Ты только что говорил Алисе, и вот он тут. А ведь это не Лер, и никакая клятва их не связывала. Сердце принялось отчаянно биться, будто вырывалось к нему, к ее ржеволосому счастью, и Лиска невольно подняла руку. Положила на стекло, мысленно представляя, как прикасается к нему. Они были совсем рядом, так близко, что казалось, Могут чувствовать запах друг друга. Вот только противная и подлая стена остановки разделяла их. «Зачем ты пришел? Попрощаться?» Был тихий ответ. «А, ну да». Сразу же смутилась она. Вокруг проносились машины. Гудела вечерняя жизнь. Но Марина не представляла, о чем говорить с ним, о чем нужно говорить в такой момент. Роуэн тоже молчал. Скопилось так много чувств и мыслей, но он не мог позволить себе высказать их. Эта встреча действительно последняя. Они уезжают на Кавказ, и вряд ли когда-нибудь он позволит себе приблизиться к ней. Лаури не простит. Она очень ревнивая и циничная лиска. А разбивать уговор не в традициях его семьи. Люр может призвать тебя, если ты не снимешь медальон. Вспомнил он одну из важных тем. «Если отдашь мне, я сломаю вашу связь». Лиска испуганно нащупала красноватый камень и возразила, «Благодаря ему я могу скрываться от ящеек и быть настоящей лисой». Вранье. Парень медленно обошел остановку и присел с ней на лавочку, вытянул ноги и от чего-то довольно вздохнул, сам не понимая, почему ему так приятно просто находиться рядом. Артефакт немного стабилизирует твою ауру и является маячком для лиса, который не появляется сейчас только потому, что его перехватили мои ребята. Но, зная его повадки, будь уверена, он найдет повод ускользнуть от правосудия. «Взятка!» — понятливо наклонила голову Марина и на всякий случай сняла цепочку. На ладони камень мерцал особенно таинственно и как будто уговаривал ее надеть обратно. Цепочка нагрелась от тепла ее тела и только на ладони стала остывать, Марина сжала ее напоследок, поблагодарив за защиту. С этим медальоном она чувствовала себя уверенней. «Не говори ерунды!» Строго одернул ее он. Девушка со вздохом передала ему цепочку с медальоном. Роуэн взял в руки, поднес к рту и пошептал что-то над камнем. Марина задержала дыхание, ожидая, как минимум, взрыва или вспышки, но ничего не произошло. Парень вернул украшение обратно, сказав, что теперь можно носить его свободно. Они снова помолчали, не решаясь говорить о главном. «Сейчас приедет Кирилл, мой парень». «Зачем-то», — сказала она. «Вы с ним не знакомы, но прежде, чем мы уедем в Крым, у меня есть одна просьба. Можно?» «Ты уезжаешь в Крым?» Удивленно переспросил он, сразу позабыв про желание не смотреть на нее. Марина молча кивнула. Эта живая реакция на ее слова задела потайную струнку надежды в глубоко запрятанном чувстве. Она не безразлична ему. Рыжие кудряшки сильно отросли и теперь лезли в глаза. Весь облик Роуина был как будто запущенным и немного уставшим. Или ей это так кажется? — Да! — радостно выкрикнула она на все его вопросы и свои предположения. — Нет. Роуин снова смотрел прямо. перед собой, но краешками губ улыбался. Совершенно невозможно. Так нельзя, ты должна остаться в Москве. Я скажу ребятам, чтобы они присматривали за тобой. Не нужно, лучше помоги мне один раз. Пожалуйста. Что нужно сделать? Он сразу подобрался и обернулся к ней. Я свободен в ближайшие 30 минут. Здесь есть углы. Она поднялась с лавочки и размяла затекшие ноги. «Мне нужно сделать кое-что дома». Ровин прищурился, спросил. «А как же твой парень?» «Он не поможет мне. Пойдем». Рыжий Лиз кивнул и махнул рукой направо. Им следовало пройти два дома, и во дворе старой пятиэтажки скрывался угол-портал. Пока они шли вдоль шоссе, Марина внутренне ликовала. Как же хорошо, что она вовремя догадалась и осмелилась попросить. «Наверное, у нее все получится». если рядом будет такой опытный и сильный лис. — Ты уверена, что твой... Роуэн сделал паузу и насмешливо сказал. — Как его? — Кирилл дождется тебя. — Разумеется. Марина не поддалась на провокацию и встала перед светящимся углом. — Мы отлучимся ненадолго и... Возьми меня за руку. Его рука была теплая и какая-то родная. Девушка в очередной раз поймала себя на мысли, что не хочет отпускать его. Быть рядом всегда, везде и при любых обстоятельствах. Вместе ложиться спать, вместе просыпаться утром, вместе качать в колыбели маленьких лисят. Но нужно быть сильной, иначе ей не выжить. Они оказались в знакомой коморке магазина, но в отличие от предыдущего раза, Марина вылетела из темноты пулей, до дома не разговаривала с парнем и даже не смотрела в его сторону. О чем думал роуэн она не догадывалась. И кто знает, может, это было к лучшему. Клавдия Ивановна открыла дверь спустя пять минут и три энергетичные трели, и почти сразу же была вжата в стенку. Марина налетела с объятиями и повисла на маминой шее, с трудом сдерживая слезы. «Ты чего вернулась? Забыла что-то? Отцепи, задушишь!» «Мамочка, я тебя так люблю!» — просипела ей в ухо девушка. «Помнишь, ты мне в детстве леденцы мятные приносила?» «При чем здесь конфеты?» А, она увидела маившегося в дверях квартиры Роуэна и тут же приняла стойку. «Вы к нам, молодой человек? Мне кажется, мы виделись раньше. Проходите, проходите. Что же вы в дверях стоите?» Она быстро отцепила от шеи дочь и заставила найти для гостя тапочки. Роуэн смутился, послал тревожный взгляд Марине, но та не среагировала, сделала вид, будто не понимает. Когда Клавдия Ивановна побежала ставить чайник, рыжий лис резко обернулся и злым голосом спросил. «Зачем мы пришли?» «Делай, что хочешь, и уходим. Поможет или нет?» Марина не стала гадать. «Мне нужно передать ей жемчужину». Увидев его перекосившееся от недовольства лицо, добавила. «А сама я не знаю, как сделать это незаметно. Поэтому прошу тебя помочь. Нужно ее как-то отвлечь». «Сдурела?» Перебил он. Было видно, что он глубоко возмущен ее решением. Неопытная, неинициированная лиса, которая ничего не умеет в жизни. Да ты коньки отбросишь, вернее, лапы протянешь. Чуть что не так. Жемчужина нужна для подстраховки. Она помогает быстро излечить раны, восстановиться. Ну и просто не умереть от какой-либо болезни, пока ты, мала имеешь хвост. Даже если подхватишь туберкулез, сифилис или холеру, не умрешь. «Пока в тебе, жемчужина». «Я хочу помочь маме», — упрямо сказала Марина. «И уж если я оставляю ее на произвол судьбы, без себя и охраны, хочу быть уверена, что она поправится». «Ты не можешь этого сделать». Роуэн поджал губы, сдерживаясь. «Пойми, это может быть смертельно. Я поставлю круглосуточную охрану у твоего дома. Она не будет без присмотра. Идем». «Ты дурак? Не видишь?» «Какая охрана? Она же умирает!» — закричала Марина и вцепилась в рукав его футболки. «Я никуда не уйду, пока ты не поможешь впихнуть в нее жемчужину». «Отцепись, сумасшедшая!» Парень из последних сил сдерживался, чтобы не заорать в ответ. «Это очень рискованно. Но ведь можно!» Марина умоляющих заглянула ему в глаза. «Ну, пожалуйста!» «Для меня это очень важно, я просто не представляю, когда в следующий раз увижу ее, и боюсь, что это наша последняя встреча». Она издала звук, похожий на начинающиеся рыдания, и Роуин сдался. Конечно, он понимал ее, сочувствуя и волнуясь, но боялся совершить непоправимое. «Глупая девчонка не осознаешь, чем рискует. Ты отдаешь часть себя, часть своего здоровья маме. Ты согласна?» «Да». Ты уверена в своем решении? Да. Не пожалеешь? Пойдем быстрее. Она потащила его на кухню, одновременно шепча на ходу: Не нужно пугать ее. Тс, нужно сделать как-то осторожно. Я отвлеку. Ты только должна вовремя достать жемчужину. Сказал ей в спину Роуэн. К большому удивлению Марин получилось быстро и как-то даже естественно. Роуэн выпил чашку чая и поблагодарил за вкусное варенье. когда клавдия ивановна широко улыбнулась марина с криком мятные леденцы слета засунула врот жемчужина и мама проглотила не похоже по вкусу развернулась к марине и не поняла почему дочь плачет я сделала это сделала сделала думала марина и посылала лучи добра самому дорогому человеку на земле как же теперь спокойно и хорошо было у нее на душе она смогла помочь маме И теперь все точно наладится и станет в ее жизни лучше. Жаль, папы нет. Хотела с ним попрощаться. Да он звонил. Говорит, задерживается. Она дала знак Роуина, чтобы тот собирался. Парень понятливо кивнул и еще раз поблагодарил за гостеприимство. Они вышли из дома и направились к магазину, чтобы скорее перенестись к остановке. Но около входа в кладовку Роуин остановился. Давай дальше сама. — Я помог тебе. Мы попрощались. Теперь мне нужно идти. — Спасибо, — прошептала Марина и запустила острые ногти в ладони, чтобы не расплакаться. — Я никогда не забуду. — Держись от Лёры подальше. Да и остальные мне шепка доверяй. Вздохнув, посоветовал парень. Взгляд его блуждал по вывескам на стене, по дверному косяку и лампочке. — Почему он избегает смотреть на меня? Девушке стало очень обидно, и она шмыгнула носом. — Ну, тогда прощай. И спасибо за медальон. Она развернулась, чтобы гордо и независимо уйти. Пусть он не любил ее и не тянется так сильно, как она к нему. Она не будет переживать. Переключит свои нерастраченные чувства на что-нибудь другое. Поедет, отдохнет, в конце концов. И отвлеченно подумает обо всем этом на досуге. Следует впредь быть осторожней привязанности. Не всегда они доводят до добра или какого-нибудь результата. и не всегда нужны другой половине. Она чувствовала, что еще секунда, и расплачется прямо на подходе к светящемуся углу. Но нельзя. Она сильная и независимая лиса. Негоже быть у кого-то на поводке. Роуин подхватил ее за локоть в тот момент, когда она почти уже вошла в кладовку, и подтянул к себе. Прижал к груди и замолчал. Какое долгое и мучительное прощание. Подумала она. И вслух сказала, «Тебе же нельзя касаться меня. Что за обнимашки?» Парень ничего не ответил, только зарылся носом в ее пушистые, необыкновенно притягательные волосы. «Не могу забыть их», — прошептал он. «Ты очень приятно пахнешь. Не хочу отпускать тебя». «Так не отпускай», — негромко ответила она и прикрыла глаза. «Как же тепло и уютно здесь, в его объятиях. Спокойно и хорошо». будто попала домой после долгого странствия. — Ну, все. Вдруг услышала она и недоуменно открыла глаза. роуэн держал ее в объятиях, но глядел очень странно, будто ему не нравилась Лиска, И он не понимал, как она очутилась здесь. Отлегся. — Все, прощай. Ступай к своему Кириллу. — Что? Марина не верила своим ушам. Он спятил, прогоняет ее после такого нежного момента. — Как же так? Иди, говорю. Парень все больше раздражался. Прилипла, как пиявка. Не оторвать. Марина сделала шаг назад и демонстративно опустила руки вдоль туловища. Так ее еще никто не оскорблял. Все ее нутро попало под странное оцепенение. Она была шокирована, удивлена, ошарашена. Рыжий парень смотрел с прищуром, будто сомневался в том, что она совладеет собой. Пока. Сказала она ровно и вздернула подбородок. «Спасибо за все». В угол она зашла, не оборачиваясь. Не видела, как сжал до белых костяшек кулаки Роуэн и громко зарычал, с каким отчаянием он смотрел вставшую черную кладовку и как ненавидел себя в этот момент. Ему хотелось крушить, ломать все вокруг и саму жизнь, что разлучает его с Мариной. Но Роуэн держался. Негоже вымещать злость на предметах и устраивать беспорядки. Он — страж, и будет себя вести достойно этого звания. Выругавшись, Роуин в сердцах хлопнул дверью кладовки и выбежал на темную Московскую улицу. Он не видел того, кто хитроумно спрятался за одним из мусорных баков. «Ты все правильно сделал». «Правильно». Глумливо. Ухмыльнулся, Светловолосый лис. отпустил ее. Теперь мне будет проще найти Люр. Смотрел ему вслед и улыбался. Пару умных ходов и еще одно уважаемое лисье семейство у него под колпаком. А это всегда казалось Лису забавным и полезным. Можно выбить себе преференции и собрать отряд заново. А еще ему нужно во что бы то ни стало. поквитаться с Лизкой самому. Конец